«На сей раз это было искренне», — возразил задетый каноник. «К несчастью, обвинение в безбожии и нечестие доказаны, и вы сами того хотели. Благодарение Богу. В области общего права никаких улик против вас не нашлось, но вы знаете, не хуже меня. Для черни, да и для большинства судей десять подозрений стоит одного подтверждения». Показания несчастного юноши, не хочу даже вспоминать его имени, с самого начала сильно вам повредили. Вряд ли вы, однако, могли поверить, что я участвую в игрищах и обрядах в заброшенной бане при свете украденных свечей. — В это не верил никто, — серьезно сказал каноник. — Но не забудьте. Есть и другие способы соучастия. Странно что наши христиане видят самое большое зло в так называемом блуде, задумчиво сказал Зенон. Никто не станет с яростью и омерзением карать грубость, дикость, варварство, несправедливость. Никому не придет в голову по честь непотребным, что добропорядочные граждане повалят завтра на площадь смотреть, как я корчусь в пламени костра, Каноник прикрыл лицо ладонью. «Простите, отец мой», — сказал Зенон. «Неприличествует». «Больше я не позволю себе неприличие называть вещи своими именами». «Смею ли я сказать, что в деле, жертвой которого вы стали, более всего удручает странное нагромождение зла», — сказал Каноник почти шепотом. «Нечестие!» во всех его видах. Ребячество, где кощунство, творилось, быть может, с умыслом, расправа с невинным блонденцем. И, наконец, худшее из всех — насилие над самим собой, которое учинил Пьер де Амер. Признаюсь, вначале мне казалось, что всю эту страшную историю намеренно раздули, а может, даже измыслили враги церкви. Но христианин и монах, который налагает на себя руки, плохой христианин и дурной монах, и без сомнения это не первое его преступление. Я не могу утешиться, что во всем этом оказалась замешана великая ваша ученость. Насилие, совершенное этой несчастной над своим младенцем, напоминает поступок животного, которое отгрызла себе лапу, чтобы спастись из капкана, расставленного ему человеческой жестокостью, — с горечью заметил философ. «Что до Пьера де Амера?» Он благоразумно осекся, понимая, что единственное, за что он мог бы воздать хвалу покойному, была как раз его добровольная гибель. У него самого, смертника, лишенного прав, еще оставался последний выход и последняя тайна, которую надо было тщательно сберечь». «Вы не для того пришли ко мне, чтобы сызново взяться разбирать вины несчастных осужденных», — сказал он. «Не будем терять драгоценные минуты». «Дома правительница Яна Мейерса тоже сильно вам повредила», — со стариковским упрямством грустно продолжал каноник. «Никто не уважал этого дурного человека» да и по правде сказать я полагал что все вообще о нем забыли но подозрение что он отравлен снова сделало его притчи во языцах моей совести притит призывать к лыжи но уж лучше вам было бы отрицать всякую плотскую связь с этой бесстыдницей забавно слышать что одним из опаснейших деяний «Совершенных мною за всю мою жизнь, оказалось то, что я два раза переспал со служанкой», — насмешливо сказал Зенон. Братоломе Кампанус вздохнул. «Человек, которого он нежно любил, казалось, воздвиг против него неодолимые заслоны. Вам никогда не узнать, каким гнетом ложится на мою совесть ваше крушение, — наконец, решился он подступить с другой стороны». Я не говорю о ваших поступках. Я мало знаю о них. Хочу верить, что они невинны, хотя исповедальня приучила меня к тому, что и самые черные дела иной раз идут об руку с достоинствами, подобными вашим. Я говорю о роковом бунте ума, который может обратить в порог самое совершенство, и которого семена я, когда-то сам того не желая, заронил в вас». «Не сокрушайтесь, отец наилучший», — сказал Зенон. «Бунт, который вас смущает, гнездился во мне самом, а может быть и в самой эпохе». «Ваши чертежи летающих снарядов и влекомых ветром колесниц, над которыми потешались судьи, привели мне на ум волхва Симона», — сказал каноник, поднимая на Зенона встревоженный взгляд Но потом я вспомнил механические бредни вашей молодости, от которых пошли беспорядки и волнения. Увы, в тот самый день я исхлопотал вам у правительницы службу, которая открывала перед вами стезю почести, и, может быть, привела бы меня к тому же концу, но лишь другой тропою о путях и назначении человеческой жизни мы знаем меньше чем птица о своих перелетах не придавайте моим механическим фантазиям значение большее чем придаю им я сами по себе они не благогодетельны не пагубны с презрением сказал зенон даже в искусстве врачевания которым я более всего занимался изобретения плутонические алхимические играют свою роль но признаюсь поскольку рот людской судя по всему до скончания времен прибудет таким каков он есть опасно предоставлять безумцам возможность взорвать естественную механику вещей и бесноватым подняться в небо что до меня то Оказавшись в положении, в какое меня поставил трибунал, — добавил он с сухим смешком, ужаснувшим Бартоломе Кампануса, — я готов проклясть Прометея за то, что он добыл для смертных огонь. Я прожил восемьдесят лет и не знал, до чего может дойти злодейство судей, — с негодованием сказал каноник Иеронимус ван Пальмерт радуется, что вас пошлют исследовать ваши бесчисленные миры, а это ничтожество лекок в насмешку предлагает отправить вас сражаться с Морисом Нассаусским на небесной бомбарде. «Он потешается зря», — сказал Зенон. «Химеры идти Воплотятся в жизнь, когда человечество возьмется за дело так же рьяно, как за постройку своих лувров и кафедральных соборов. Вот тогда и сойдет с небес царь ужаса со своей армией сранчи и учинит кровавую бойню.